Глава 12. Прибыл полк красных из Суль-и-Ледска. Крупный отряд сосредоточился на окраине именуемой Нахаловкой и напал оттуда. Противник, брау числом, напирал всё упорней. Белые партизаны, огрызаясь частым огнём на вскидку, отошли на квартал. Группа молодёжи приостановилась в узком дворе, стеснённом высокими длинным домам и каменным сараям. Из смежного двора передали приказ Корчакова. Приготовьтесь к контратаке. Козлов увидел под навесом сарая воз здравами. Пойдём под его прикрытием. В пятером выкатили воз за ворота. Мостовая в сторону противника забирала в гору. Там ладно и густо стигали хлопки. Вдоль улицы брызгало пивучими снапами пуль. Однако горстка белых неотступно надвигалась на противника, налегая на тяжело груженную телегу. От этого противостояния воздух на сжимающемся пространстве между ними и красными приобрел, казалось, какой-то тугой блеск. Пули сочно и хрустко впивались в поленья на возу. И те иной раз стреляли щепкой, будто колкой искрой, поддетые чурки и слетали наземь, Красные пристрелялись и хлыбыстнули залпом понизу. Двое партизан подсеклись на перебитых ногах. Третий, падая в сторону от воза, получил ещё одну пулю в шею на вылет. Козлов и Осиф ослеплённо пытались катить телегу вдвоём. Ипстафи поскользнулся, упал, рука хрястнулась о об острый обод колеса. Оно с коварной осторожностью подалось назад, секунда, и мягко пересечет спину солдатика. Иосиф руками, головой, уперся в задок телеги. От натужного напряжения голову разрывал внутренний неумолчно стенящий крик. В истошном вопле усилием ожили ноги. Они видны красным от колен до подошв, красные целятся». Легчайшие сухие металлический секущие взвизги на долю мега пули со прикасаются с булыжниками мостовой. Душу корёжат неотвратимая ясность. Вот-вот жгучий дробящий клюнет в голень. Чырк, чырк, чырк! Ивстаф и вскочил. Они с Осифовым бросились в зияющий справа подъезд. Красные показались на улице в рост, стреляли перебежку, наступая. Козлов отстегнул от пояса гранату, вставив в отверстие запальную трубку, он боком скокнул из подъезда на панели размахнулся, граната выпала из его руки под ноги. Нет! Инстинкт толкал Иосифова вглубь подъезда, но он почему-то нырком скользнул к гранате. Хватанув, метнул в красных и дёрнул Козлова за ногу. Оба принекли к панели. Грохот вбил вату в вату ушной раковины. Скользящим ударом прибила тяжко фыркнувшая волна. Мимолётно скрипнули в дюйме от виска осколки, вернулись в подъезд полском. У Иосифа язык, набрякнув, завяз во рту. Через силу выговорилась: "Ранин". Евстафий помотал головой. "Я об колесо рук повредил. Хочу гранату кинуть, а рук свело. Теперь боль под меня куски". И договорил быстро. за эти минуты ты меня два раз спас. Глава 13. Отступая, белые настырно закреплялись в каждом доме, откуда их приходилось выбивать артиллерией. Оттеснённые из Форштадта, они заняли оборону и раз за разом отгоняли наседавшего неприятеля. Козлов и Осипов и полтора десятка стрелков защищались в одноэтажном кирпичном здании пекарни. На перекрёстке, куда только что с двух сторон высыпали красные, теперь были видны трупы. Со двора, сквозь дверные и оконные проёмы, долетели крики о прямого торжества. Оказалось, на соседней улице Лукин и Двойрин повели добровольцев в атаку. У красных отбит квартал. Не всё ещё потеряно, ивстафь и тормошит Иосифа за плечи. А если придут казаки из станиц, красных вон из Оренбурга Востание на весь край подлетело с басистым бульканьем грузный снаряд из мортиры, на секунду родившийся виск обернулся страшным рявкнувшим громом. Грянуло тьма. Пульсирующая боль вламывалась в затылок, в темя, точно упруга, цепкая рука сильно пожимала мозг. Иосиф сидел в мусоре, полузасыпанный им. Козлов, поднявшись на ноги, отряхнулся и стал вытаскивать товарищей из завала и звёздки. Разрывом смело с пекарни к крышу потолок рухнул, но, по редкому счастью, никого не пристукнуло доской. Лишь Иосифу на голову обвалился пласт штукатурки. «Жив — Жив! — кричал Козлов, стирая с его лица грязь. — Кости целы! Он приподнялся, рот был забит едущим крошевом, вяжущая и нестерпимая сухость выжигала горло и все нутро. Мука смертельной жажды вырвалась над садным сипением. И вставь и схватился за пояс, потерял фляжку в бою, как Иосиф, и у других ни у кого не нашлось воды, выпили. Козлов смотрел в проем выбитого из рамы окна. На той стороне улицы виднелась водопроводная колонка. Он взял у кого-то фляжку, выпрогнал в окно и прямиком помчался к колонке. Иосиф притулился на куче обломков, чувствуя, до чего он сейчас бессильный, утлый жилец. Но при том у него не было ощущения брошенности. Он видел того, кто торопился за живой водой. Как он так бежит? Улица простреливается, надо крикнуть ему. Раздирающий кашель не давал вздохнуть. Я встал и наполнил фляжку, крутнул крышечку и пустил себегом назад. Вдруг подошвы одновременно оторвались от земли, и словно он захотел кинуться боком на землю. Он извивался, бился на грязном льду улицы. Потом огонь стихло. Слабо дрогнул носок большого стоптного сапога. Внезапно лежащий дёрнулся. Раз, второй. и катнулся. Этот пулемётчик не пожалел длинной очереди. Глава 14. У Иосифа сотрясение мозга. Ночью его вывезли из города на перегруженной ранеными двуколки. Белые уходили не в ту сторону, откуда появились накануне. Теперь им не попадалось ни одного деревца. Невысоко над землёй фосфорицировал мутный лунный круг. И безотрадно серой гляделась равнина, под нестаившим загрязнённым снегом. Жгучая скорбь въелась в каждую жилку Иосифа. Дядя убит в рукопашном бою в Форштадте. Никого близкого рядом нет. Смерть по-прежнему вездесуща и молода ненасытна. Тут и там трупы, трупы. Белые партизаны не признали проигрыша, и Лукин кочевал по станицам в неукротимом рвении поднять казачью массу. В Нежинске его захватил карательный отряд. Кнутами посечённый в мыск спина войскового старшины, скипелась кровью. Перебив ему предплечье, каратели бросили его на навоз и застрелили. Но маленькая дружина белых проскакивала от хутора к хутору, продолжая кусаться. Иосиф, как только отпустили тошнота, головокружение, встал в строй. Когда восстали чехославаки и сопротивление комиссарам наконец-то пылкнуло яро и широко, дружина влилась в часть, что схватилась с так называемой Уральской армией Блюхера. А Иосиф представлял себя на другом боевом участке. Среди тех, кто должен взять Оренбург, прилетела весть: Оренбург занят без боя. Зато армия Блюхера, на время очутившаяся в отрыве от сил Савдепий, погливости не выказала. Кольца окружения нет, и Блюхер знает, Дотовцев маловато, чтобы помешать его приходу на Средний Урал. Война, вподёрнутая сизаватым дымком степи. Травы обильные и высоко разрослись и начали густо темнеть от корня. По всему обширному, уходящему на отлогость полю, яростно рдели пламенно-розовые гвоздики. Неотразимо свежо сияли жёлтые купавы. Где-то за холмистой далью еле слышно прокатывал добродушный гром, а вблизи раздольно и перекидисто грохотали выстрелы винтовок. Иосифа, лежавшего в цепи, тяжело ранило в грудь. Его лечили в госпитале в Троицке. И смерть прилипчивой долго тёрлась около. Пролётные ливни шумно сыпались на богатые хлеба и на теряющие зерно скорбные выхолощины, а то и вовсе вытоптанные пожжённые нивы. Дробь крупных сверкающих брызг пивстрила дымящийся прах военных дорог. Листья то полей состарились и заребели на ветру, седовато-стальной изнанкой. Бледно-зажелтело, мелкокустие, и по низким топким местам стали пунктово посвечивать заросли краснотела. Иосиф начинал подниматься, стал ходить. Для полного выздоровления комиссия списала его в полугодовой отпуск. Из Томска от отца пришли деньги. Надо ехать домой. В Томске белая власть, дорога свободна, но удалиться от Оренбурга невозможно. Поселился в гостинице и стал ходить на пустырь, где по влажно-хрупкой, скованной морозцам траве маршировали учебные команды. Гимназисты и реалисты, пьяные от военных грез. Снежная искрящаяся накипь росла и росла на безмятежно-зеленеющих хвойных лапах, сваленные во дворах обруба лесин по ночам трескучи раскалывались от мороза. Смуглые январские облака затянули небо. Метель щедро крыла пухлыми хлопьями застарела сухой окаменевший снег. Однажды, когда в запушённые изморозью окна гостиницы точился чуть розоватый сумеречный свет, стало известно: Оренбург снова захвачен красными. Белые готовили весеннее наступление, и ось возобраковали. Не мог осилить с полной боевой выкладкой и короткого перехода, задыхался, отставал, не отвязывалось кровохарканье. Тогда он пристроился в госпитале санитаром. Выстраданные тронули его глаза умудрённостью. В них проглядывала какая-то особая душевная глубина. Весну, лето он вымаливал у неба весть о взятии Оренбурга. Нет. Белые разбиты. В то пасмурное душное утро августа, идя в госпиталь на службу, он всё ещё надеялся, а перед полуднем в Троицк вступили красные. Мало кто помнил, что санитар двойрин из Дутовских добровольцев. Те, кто помнил, не успели донести. Он ушёл из города в Оренбург.